Глава двадцать Нахал. Уснуть долго не получалось. Лязька и правда развалилась на всю кровать, а мне досталась узенькая полоска с краю, на которой я примостилась, не решаясь подвинуть маленькую звездочку. Но это было не основной причиной, мешающей мне отправиться в царство Морфея. В груди колокотало от неприятных мыслей. Мучило ощущение, будто я что-то сделала не так. Но что именно, я никак не могла понять. Может, мне стоило отказать Светке в просьбе? Ведь не хотела же я сегодня утром никуда ехать. Получается, переступила через свои интересы. А так поступать, по идее, нельзя. Но в итоге я рада, что все-таки встретила родных подруги и провела с ними день даже несмотря на неприятный разговор с Ромой вечером. «Или мне не стоило позволять кораблеву целовать меня? Но об этом я тоже ни капельки не жалею. Это был самый лучший поцелуй в моей жизни. И пусть никакого продолжения после него мне не светит, я все равно очень рада, что это случилось. Запру в копилочку своих самых заветных воспоминаний». Буду доставать иногда одинокими вечерами. Снова окунаться в ту волшебную негу, которую испытала сегодня, и смаковать. «Нет, я ни о чем не жалею. Ну, может, только о том, что проболталась и сдала Светку брату?» «Но тут уж ничего не поделаешь. Слово не воробей. Да и подруга не сподобилась предупредить, чтобы я держала язык за зубами». Вроде бы не провинилась ни в чем, но чувство недовольства собой не отпускало. Так и переживала я половину ночи, ютясь на краю постели. Не знаю, каким только чудом, в конце концов, все же уснула. А проснулась от мягкого прикосновения к лицу. Испугалась сначала до чёртиков. «Кто-то пробрался в мою квартиру!» Кто меня может трогать, ведь я живу одна, сердце так и унеслось в пятки, чуть не заверещало во все горло. Уже открыла рот, но вовремя сообразила, что передо мной всего лишь кораблев. Присел на корточки рядом с кроватью, улыбаясь во все свои тридцать два идеальных зуба, и глядя на меня с таким теплом: Чш, Ляську не разбуди прошептал он, приложив указательный палец к моим губам, и снова широко улыбнулся. «Доброе утро, красавица!» Я вмиг позабыла о пережитом кошмаре и смущенно улыбнулась в ответ. А Кораблев вдруг осторожно, но так легко подхватил меня на руки и куда-то понес. «Я даже взвизгнуть и возмутиться не смогла из-за страха разбудить ребенка!» Запоздала, соображая, что на мне короткая ночная сорочка, которая еще и неприлично задралась. Краснее я еще больше и злясь на наглеца за такое самоуправство. Доставив меня в зал, Рома бесцеремонно завалился на диван вместе со мной. Еще миг, и я вовсе оказалась под Светкиным братом, придавленная к дивану его немаленьким весом. Я чуть с ума не сошла от такой выходки, особенно учитывая свой внешний вид. Хорошо еще сам Кораблев был одет. В джинсы и футболку, которая безумно ему шла и так притягательно обтягивала широкие мужские плечи. «Ты что это вытворяешь? Отпусти меня сейчас же!» Громким шепотом возмутилась я, упираясь ладонями в каменную грудь на хала. «Я не хотел тебя так рано будить, но у меня возникла одна проблемка». Загадочно промурлыкал он, щекоча дыханием мою шею. «О, даже страшно представить, какая!» Простонала я, продолжая бесполезные попытки его оттолкнуть. «Да ничего такого. Просто я хотел приготовить завтрак, но так и не смог разобраться, как включается твоя варочная поверхность». Все кнопки жал, но она ни на что не реагирует. С невинным видом заявил он, немного отстранившись. «Эх ты, а еще программист называется!» Цокнула я языком. Кораблев бархатисто рассмеялся и чмокнул меня в щеку. А потом потянулся к губам, но я резко увернулась. «Но-но, слезай давай с меня!» Пробурчала недовольно. «И вообще, будешь дальше себя так вести, обижусь. Но правда, хватит уже, Ром». «Мне казалось, тебе нравится», — заявил он, но все-таки слез с меня и позволил подняться на ноги. «Может, и нравится, но мы с тобой не в тех отношениях, чтобы такое допускать». «Честно призналась я, всему есть предел». Кораблёв неторопливо поднялся с дивана вслед за мной и озадаченно почесал голову. Будто я только что сказала ему очень сложную для осмысления вещь. Воспользовавшись его замешательством, я быстренько сбежала обратно в свою спальню, чтобы накинуть халат, после чего отправилась прямиком на кухню. Варочная поверхность действительно не хотела включаться. Такого раньше с ней ни разу не было. И теперь уже я озадаченно чесала голову, соображая, из-за чего подобное могло произойти. В дверном проеме показалась массивная фигура Светкиного брата. Но дальше Кораблев не пошел. Так и остановился на пороге кухни, привалившись плечом к косяку. «Ну что, как успехи?» – поинтересовался он, сложив руки на широкой груди. «Кажется, она сломалась», — грустно вздохнула я. «Хм, странно. С чего бы вдруг?» — задумчиво произнес Рома, почесав пятерней подбородок. «Или были предпосылки?» «Да вроде нет. Новая совсем. Прекрасно работала до сегодняшнего дня». «А питание где у неё?» «Да там так просто не добраться». Это надо духовку вытаскивать из-под столешницы. «Так, погоди». Рома в два широких шага оказался возле холодильника. Распахнул его и сунул туда руку. «Тоже не работает. Кажется, электричества нет». Я беззвучно рассмеялась, согнувшись пополам. «Вот мы с тобой два балбеса. Значит, просто свет отключили». Рома не разделил моего веселья. Молча подошел к выключателю, щелкнул им. И моя дизайнерская люстра под потолком зажглась. Я нахмурила брови, совсем растерявшись. «Где у тебя распределительный щиток?» Поинтересовался Рома. «Что?» Ну, такой ящичек с дверцей, в котором маленькие рычажки, включающие и отключающие подачу электричества на разные зоны квартиры. Терпеливо пояснил Светкин, брат. Да поняла я, что ты уж совсем как глупо и мне объясняешь. Закатила глаза я.